Глава 7 Дворец гудел, как растревоженный улей. Новости о внезапном появлении императора разнеслись со скоростью молнии и теперь обрастали подробностями. Проходя по анфиладам, Эмбер ловила на себе любопытные взгляды слуг, слышала перешептывания за спиной и понимала, что это только начало. В приемной тоже было много народу. Министры, секретари, военные – и несколько лиц в штатском, чей вид просто кричала о принадлежности к спецслужбам. При виде вошедшей женщины все разговоры вдруг смолкли. Опытные адвокаты и героиня бесчисленного множества таблоидов, сейчас госпожа Дарра почувствовала себя неуютно под пристальными взглядами присутствующих. «Слишком уж они были...» Она попыталась подобрать нужное слово, но в голову лезло только «понимающие». «Да, именно такие, понимающие взгляды, от которых почему-то хотелось пойти в душ и долго стоять под струями воды, смывая из себя грязь». «Эмбер?» Бывший муж, бесцеремонно растолкав стоящих перед ним двух генералов, шагнул к ней. «Чарльз?» – она кивнула. «Нам надо поговорить». «Неужели?» – фыркнула Эмбер. «Да, я хочу забрать Алексию». «Извини, это не обсуждается». «Господа, я буду признательна, если вы покинете это помещение и подождёте в...» Она задумчиво щёлкнула пальцами. «Думаю, алая гостиная будет вполне подходящим местом», — донеслось из-под потолка. «Спасибо, сэл. Господа». Эмбер ожидала возражений или насмешливых нападок, но, к её удивлению, все послушно направились к дверям. Все, кроме бывшего мужа. Барон Макленбургский остался стоять на своём месте. Эмбер бросила на него пристальный взгляд, отмечая оттопыренные уши и тонкие губы. Хорошо, что Алекс не унаследовала ни того, ни другого, ни, что самое главное, характера своего отца. Да вообще, сейчас с высоты прожитых лет, госпожа Дара не понимала, как можно было влюбиться в такого человека. «Чарльз, тебя это тоже касается?» Бывший муж явно не собирался уходить. «Где Алексия?» «С чего вдруг такая забота о дочери?» «Ей нельзя оставаться здесь!» «Раньше ты так не считал», — хмыкнула она. «Особенно, когда похищал дочь из моего дома и отдавал в заложницы императору». «Это всего лишь традиция. Тогда почему ты не отправил своего сына?» Эмбер вдруг замерла, пораженная догадкой. «Или ты знал, что так будет?» «Я ничего не знал, слышишь?» — фыркнул он. «А вот про тебя знают все». «И что же? Что ты путаешься с императором?» что я что я Эмбер не поверила ушам. «Милая, вас не было всю ночь. И у него, и у тебя синяки под глазами. Интересно, что вы делали?» «Пробирались сквозь лесную чащу», — пронеслось в голове Эмбер, но говорить вслух она не стала. «Думай, что хочешь», — она прошла к своему столу. «Алекс, ты не получишь, и если сейчас же не покинешь дворец, я прикажу вывести тебя. Эмбер!» Демонстративно игнорируя бывшего мужа, она села за стол, развернула вирт окна и только потом повернула голову. «Ты еще здесь? Сэлл?» «Да, милая». Голос голограммы был до тошноты приторным. «Вызови охрану». «Сию секунду, дорогуша». Чарльз Макленбургский скрижетнул зубами. «Я просто так не отступлю. Моя дочь не будет жить с королевской...» Кровь бросилась в лицо. Эмбер вскочила так резко, что кресло упало. Зло цокая каблуками, она направилась к бывшему мужу. Он в испуге попятился, совершенно справедливо опасаясь за свою жизнь. Его спасло лишь то, что в этот момент дверь распахнулась, и в приемную вошли двое гвардейцев в алых мундирах. «Госпожа Дара!» Они с любопытством рассматривали героиню сегодняшних сплетен. «Барон уходит. Проводите его до ворот». Слова дались с трудом. Больше всего хотелось отдать приказ о казни, и посмотреть, как эти бравые ребята его исполнят. Понимая, что его сейчас выведут из королевского дворца на глазах у знакомых, барона Макленбургского перекосила. «В этом нет нужды, я прекрасно помню дорогу», надменно бросил он, направляясь к дверям. Гвардейцы посторонились, пропуская его. В эту самую минуту император появился в приемной. «Госпожа Дара, с вами все в порядке?» При виде барона он нахмурился, а потом, заметив опрокинутое кресло, Зло сверкнул глазами. «Что случилось?» «Ничего страшного», — уверила его Эмбер с удивлением, понимая, что его величество готов с кулаками накинуться на обидчика. Барон интересовался судьбой Алекс впервые за тринадцать лет. «Неужели?» — Эдвард криво усмехнулся. «Лучше поздно, чем никогда, Чарльз». Судя по виду, тот хотел высказать правителю все, что думает, но в последний момент удержался. «Только не рассчитывай больше на алименты!» предупредил он бывшую жену, покидая, наконец, приемную. От неожиданности прозвучавшей фразы Эмбер не сразу нашла, что ответить. «Он так щедро оплачивал содержание дочери?» поинтересовался Эдвард, поднимая кресло и ставя его обратно к столу. «Что? Чарльз? Он вообще ни разу не перевел денег!» Эмбер покачала головой. «И вы не настаивали?» «Разумеется, нет. Более того, я каждый год фиксировала факты его неучастия в жизни дочери. «Зачем?» Эдвард присел на край стола, не сводя взгляда с хрупкой, но в то же время такой сильной женщины. Она пожала плечами. «В противном случае алекс была бы должна ему, я не хотела обременять дочь». «Обременять?» «Конечно. Получи она хоть что-то от Чарльза, она должна была бы была ему в разы больше, и он наверняка воспользовался бы этим. «Почему вы вышли за него?» Вопрос сорвался прежде, чем Эдвард успел подумать. Он внутренне напрягся, ожидая строгой отповеди, но Эмберт только пожала плечами. «Мне было восемнадцать». Эдвард кивнул, принимая объяснение. «А когда родилась Алекс?» «Через год. Мне пришлось взять академический отпуск». Она прошла к окну, задумчиво смотря на зелёные газоны и пёстрые клумбы одного из дворов. Ещё через полгода Чарльз уехал и прислал документы о разводе. Я подписала их, не глядя, как потом выяснилось, зря. «Вот как!» «Да, помимо отказа от его состояния, я еще приняла на себя его долги в Альянсе». «Много?» Эдвард снова пожалел, что живет не в то время, когда одного слова императора было достаточно, чтобы человеку отрубили голову. «Порядочно». Голос Эмбер заставил вынырнуть из кровожадных мыслей. «И вы их выплатили?» «Нет», — рассмеялась она, качая головой. «Я пошла к Эшли». «Эшли?» Сердце неприятно кольнуло. Эшли Говарду, самому блестящему адвокату Альянса. К удивлению, он меня не выгнал, а выслушал и предложил сделку. Он помогает мне разобраться с долгами, а я работаю у него секретарем. Так что вы не первый, кто предлагает мне подобную работу. Правда, Эшли не шантажировал меня дочерью». «О да», – неприязненно отозвался император. «У него были другие рычаги давления». «Верно. В любом случае, именно Эшли Говард помог мне стать тем, кто я есть». Она грустно вздохнула, вспомнив последний разговор с другом. Наверняка он считает, что Эмбер предала его. Она повернулась и внезапно для себя самой встретилась взглядом с глазами императора. Он так и сидел на краю стола и пристально смотрел на нее. По его лицу трудно было предположить, о чем он думает, и Эмбер стало неуютно. «Пора заняться делами, в гостиной куча народу, которые жаждут пообщаться с вами, Ваше Величество!» Она села на своё место и, игнорируя императора, начала составлять список визитёров, фамилии которых любезно вывела на экран сэл «Да, конечно!» Эдвард нехотя поднялся и направился к себе, у дверей остановился и снова взглянул на Эмбер. Такая хрупкая и такая сильная. Он вдруг вспомнил, как вчера ночью они шли по лесу, пробираясь сквозь чащу, как потом она спала на диване у Джона, а он лежал на полу, долго прислушиваясь к её размеренному дыханию. Как утром она радовалась чистой одежде. «Интересно, есть ли на ней сейчас бельё?» Пронеслось в мозгу. «Конечно, можно подойти и, будто бы невзначай, провести рукой по её спине, осторожно развернуть к себе». Тело сразу же напряглось в такт порочным мыслям. Эдвард тряхнул головой. «Что за наваждение? Он давно не мальчишка, возбуждающийся от одной мысли об обнажённой женщине. И уж тем более о женщине одетой». К тому же госпожа Дарра – матерый адвокат, и если он попробует соблазнить ее на рабочем месте, то, скорее всего, ему придется продать пару дворцов, чтобы компенсировать свои действия оскорбительного характера». И, тяжело вздохнув, император нашел в себе силы скрыться в кабинете. Дверь хлопнула, и Эмбер, наконец выдохнув, оторвала взгляд от экрана, на который пялилась. «Да-да, именно пялилась. Буквы прыгали, а в глазах рябило». Странно, но присутствие Эдварда действовало на нее будто разряд электрического тока. По телу пробегала дрожь, ноги подкашивались, а дыхание перехватывало. И дело было вовсе не в голубых глазах его величества и не в ямочке на его гладко выбритом подбородке. Или все-таки в них? «Я взрослая, самостоятельная женщина!» — напомнила себе Эмбер, снова обращая взор к экрану. Повинуясь порыву, она вбила в юридический поисковик слово «измена империи». Прецедентов оказалось немного. В основном в древние века, когда изменников обезглавливали. Правда, было пару случаев и в новые времена, и даже одна революция, тогда обезглавили уже короля. Впрочем, не прошло и четверти века, как монархию снова восстановили. Сыну обезглавленного короля принесли извинения и посадили на трон. «Итак, у нас почти ничего нет», – вздохнула женщина. «Придется жонглировать законами и создавать прецедент». что там у нас полагается за измену?» «Смертная казнь!» Селл в образе палача с черным колпаком на голове и окровавленным топором на плече возникла перед глазами. «Воспользовавшись правом на которую, Альвеон сразу же потеряет Реноме среди остальных миров», — кивнула Эмбер. «Альтернатива, пожизненное заключение, стало быть, содержание за счет казны». «И постоянные жалобы со стороны родственников заключенного на несправедливый приговор и ужасные условия содержания. Просто клондаек для адвокатов». Эмбер кивнула. «Можно решить, что все затевалось именно для этого?» «Возможно», — Сэл прислушалась. «Извини, дорогуша, надо бежать, служба». Этот сумасшедший день закончился. Хотя, казалось, этого не произойдет никогда. Посетители, спешившие заверить в своем почтении и преданности... не Неискренни настолько, что Эдварду хотелось даже не посочувствовать, а подойти и обнять. И их было какое-то бесчетное количество. И к концу дня Эмбер стала бесить даже не ложь, а количество времени, потраченное на бессмысленные разговоры. «Пожалуй, единственное, что мы сделали сегодня толковое, это дали всем понять, что пощады не будет», — заметил император, устало откинувшись в кресле. Из обеда у него был только кофе в таком количестве, что в нём можно было утопиться. Или Эмбер предпочла бы именно этот вариант – утопить посетителей. Особенно одного, надутого индюка в парадном мундире, которому отказали в аудиенции, и его пришлось выводить с охраной. «Ужинать и спать», – провозгласил свою волю Эдвард Пятый, покидая кабинет. Короткий кивок, не менее быстрый реверанс, и она оказалась предоставлена самой себе. за окном темно На душе темно. Из последних сил, удерживаясь от того, чтобы не стащить себя туфли и не пойти по мягким коврам босиком, Эмбер дошла до своих комнат. Пустых комнат. Покосилась на голофон Поняла, что если позвонит и услышит в голосе дочери гадостные недовольные нотки... Нет, она не в силах сегодня. Завтра. Она сможет всё завтра. Она справится со всем. В конце концов, у неё это всегда получалось. Получится и сейчас. Душ? и спать. Вот что за наивность. Ошибочность своих рассуждений Эмбер поняла, когда легла в кровать. Несмотря на тревогние последних суток, сна не было ни в одном глазу. Она вертелась то налево, то направо, пытаясь найти позу, которую бы тело не отвергало. Потом наконец поняла: ей не хватало чего-то или кого-то. И она даже знала, кого именно. Любопытно, как император отнесётся к тому, что она проникнет к нему в спальню. И Что? Потребует взять ее на ручки и пообещать помирить с дочерью? Или сразу начнет домогаться, покусившись на честь империи? Надо признать, Эдвард ее привлекал. Так, наверное, не было даже с ее бывшим мужем, когда голова отключилась. И включилась что? Страсть? Девичья фантазия, что придумала романтический и безупречный облик, в который она поверила? Жажда романтики? Хорошо, у нее теперь голова прибита точно гвоздями и жизненным опытом. Поэтому добавлять в свою жизнь неприятностей и проблем Романа мало того, что с работодателем, так еще и с императором Эмбер точно не будет. И плевать на тех, кто считает, что она провела прошлую ночь гораздо более приятно, чем было на самом деле. Плевать на бывшего, который, надо же, посмел предъявлять ей какие-то претензии. Будь на месте Эдварда другой, она бы, может, и рискнула. Но этот мужчина... Эмбер снова заворочилась. «Нет, с Эдвардом просто, как с тем же Фредериком Лукашем, соседом по Пентхаусу, не получится легкого производственного романа. Она привяжется, уже привязалась. А снова собирать свою душу из осколков Эмбер не хотела. Самое лучшее в этой ситуации – выбросить из головы дурацкие мысли и полностью отдаться работе так, чтобы сил ни на что другое не оставалось. На этом она и заснула». Хотя снилось ей, что она, устав вертеться в кровати, поднялась и вышла в коридор, прошла мимо нескольких дверей. Пушистый ковер нежно ласкал пальцы, как и мечталось. Бесшумно открыла дверь, за которой ее ждал мужчина с ярко-голубыми глазами.